Глава 17. Я невольно посмотрел на свод, покрытый сетью глубоких трещин, и, наконец, смог понять, что поможет нам справиться с этим противником. Примерно над тем местом, где появился монгол, висел крупный кусок породы, основание которого было покрыто множеством трещин. Если это не сработает, то нам точно не удастся с ним справиться. Задерживаться я не стал и побежал освобождать нашу цель. На этот раз никаких разговоров не было, и отец сразу же бросился в бой, забирая на себя все внимание наемника. Оказавшись внутри камеры, я сразу освободил девчонку от цепей и, подхватив ее на руки, бросился прочь. Сейчас у нас было минимум в два раза больше времени до прибытия ударной группы сынов-господних. «Тащите девчонку на то место, где мы разрабатывали план, а я помогу отцу!» «Ворон назначил меня старшим!» — попытался осадить меня леший. «Вот и командуй своими людьми, дружинник! Некогда мне сейчас с ним припираться, нужно отцу помогать. Дай мне пару зарядов взрывчатки с детонаторами и проваливайте отсюда!» «А теперь пошел!» Получив желаемое, передал девчонку ему на руки. После чего придал всем троим ускорения в виде небольшой кровавой иглы в задницу. Заодно немного пополнил свои силы. Но этого будет явно недостаточно, чтобы провернуть задуманное. А вот силы, полученной от остальных пленников, должно хватить. В любом случае, они уже, можно сказать, что мертвы. Восемь человек пополнили мой арсенал. Теперь я мог не опасаться, что меня зашибут случайной техникой сражающиеся монстры. И гарантированно смогу удержаться возле одной из трещин, покрупнее». Монгол рвался, чтобы задержать дружинников, но отцу отлично удавалось сдерживать его. Металл хоть и был сильнее крови, но оказался немного медлительнее ее. «Сюрприз!» – заорал я отцу Название самой сильной техники сдерживания в нашем арсенале. Хоть эта техника и жрет много энергии, но она гарантированно сможет сдержать нашего противника на несколько секунд, что и было доказано во время их прошлого боя. Этих несколько секунд мне вполне хватит, чтобы воплотить задуманное в жизнь». Главное, чтобы отец понял все правильно. Уйдя от очередной атаки наемника, отец ослабил свой доспех до минимума, кидая эти резервы на создание более мощной техники сдерживания. «Подбрось меня вверх изо всех сил!» — набегу заорал я. Отец тут же создал кровавый щит, на который я и запрыгнул. Мгновение, и я ударяю спиной об потолок пещеры. Вместе удара я вырастил отросток, похожий на отцовские щупальца. ушедший глубоко в камень и позволивший мне зависнуть на потолке. Ближайшая крупная трещина была буквально у меня перед носом. Один заряд я расположил в этой трещине, а второй немного дальше. Теперь оставалась самая сложная часть моего плана – сжечь всю оставшуюся силу для максимального увеличения собственных физических возможностей и восприятия. Хорошо, если в таком состоянии я смогу продержаться несколько секунд, А то имеется вероятность, что вырублюсь моментально. За это время мне нужно будет успеть покинуть пещеру. Наш противник уже освободился из ловушки и начал атаковать отца еще яростнее. Но было уже слишком поздно. Отец, поняв, что я задумал, изловчился и швырнул своего противника в камеру. От этого удара вновь затрещали камни. Но мне было уже все равно. Сжигая всю оставшуюся силу, я полетел вниз. оставив рядом с детонаторами по капле крови. Краем глаза заметил, что отец уже бросился к выходу. Наверняка он также сейчас сжигал силу. Оставшиеся крохи защиты справились с падением, и я тут же помчался следом за отцом. В глазах начало темнеть, в ушах раздавался звук бешено колотящегося сердца, работающего на пределе. Когда до выхода оставалось метров пять, я ударил по детонаторам, активируя их. Последнее, что я запомнил, был оглушительный взрыв и отца, который подхватывал меня на руки. Левую ногу обожгло резкой болью, и я потерял сознание. «Очнулся? Это хорошо, а то я уже устал тебя на себе тащить!» Услышал я голос читера, когда пришел в себя. «Отлично! Выходит, у нас все получилось!» «Тело ужасно ныло!» до сих пор не восстановившись от чудовищной перегрузки, что устроила мне собственная сила. Зато кровь уже успела восстановиться. Дико хотелось есть и пить. «Как отец?» — первое, что спросил я. «Думаю, тоже оклемается с минуты на минуту», — ответил мне уже леший. Он нес на себе отца, а девчонка досталась Айболиту. Но ей и не суждено очнуться, пока подавитель висит на шее, и с определенной периодичностью... на снотворное или что там за дрянь, не знаю. «Ты чего там сотворил?» Когда громыхнуло, я подумал, что небеса разверзлись, и за всеми нами пришел пушной северный зверек. Затараторил читер, протягивая мне бутылку с водой, которая закончилась через несколько секунд, лишь слегка утолив мою жажду. «Для восстановления крови нужно много ресурсов, которых у нас сейчас практически не было». Ну или можно было просто восстановить силы, осушив одного человека. Только где же его взять? «Спас отца», — ответил я читеру. «Привал окончен, вперед! Нам нужно как можно дальше уйти от этого места! Боевики из-за Тулаха по-любому бросятся искать напавших на эту тюрьму!» — сказал Леший и пошел вперед, задавая темп остальным. Сделав шаг, я едва не упал. левую ногу прострелила сильнейшая боль. Айболит тут же передал девчонку читеру и кинулся осматривать меня. Все же монгол оставил мне подарок на прощание, всадив меня с десяток длинных игл. Не исключено, что в теле отца тоже имеются подобные подарки. Но об этом мы узнаем только после того, как он придет в себя. Или устроим привал, где Айболит сможет осмотреть нас как следует. Быстро вытащив из ноги все торчавшие иглы... Айболит вколол мне какого-то дикого обезболивающего, которое действовало на одаренных, и попросил на пару секунд остановить кровообращение в ноге. Как только я это сделал, этот садист разрезал мою ногу и начал ковыряться в ране пальцами. Я едва не заорал от боли, но помог вовремя подоспевший читер, засунув мне в рот какую-то палку, и как он вообще нашел ее в горах, где кругом одни камни? Что ж так хреново работает обезболивающее. Еще четыре иглы ушли слишком глубоко. Закончив свою экзекуцию, произнес Айболит. Вот только я сильно ошибся, что он закончил. Этот монстр плеснул мне в рану чистого спирта и принялся зашивать ее. Из глаз брызнули слезы. Через минуту начнет действовать обезболивающее, и все пройдет, успокоил меня Айболит. Так какого хрена ты не стал ждать, пока оно начнет действовать? А начал резать наживую, да еще и спиртом все залил, сука! У нас нет времени, чтобы ждать, — пожал плечами Айболит, забирая учителя девчонку. Вот вернемся в империю, я тебе устрою веселую жизнь. Будешь у меня ветеринаром работать. Поедешь на ферму в Захарова коровом хвосты крутить. Но Айболит меня уже не слышал, двинувшись следом за порядком, удалившимся от нас лешим. «Обязательно отправишь, как вернемся! А пока хватайся и пойдем!» «Подставляя мне свое плечо, — сказал читер. Отец пришел в себя минут через двадцать. Плато, с которого нас будут должны эвакуировать, находилось на другой стороне от города. Решено было устроить привал только после того, как обогнем газни и удалимся от него минимум километров на десять. До этого времени девчонку будем тащить по очереди». хотя и болит, и не собирался отдавать ее никому. Он вцепился в нее, словно в самую ценную вещь в мире, убеждая нас, что может нести ее так долго, как потребуется. А сам тем временем уже еле переставлял ноги, пару раз едва не свалившись во время спуска с крутых горных склонов. Хорошо, что оба раза его успевал подстраховывать читер, который отпустил меня сразу, как начало действовать обезболивающее. План был составлен, вот только теперь необходимо было его согласовать со штабом. Пора было нас эвакуировать. Звонить было решено, пока мы еще находимся в этих скалах. Когда нас отправятся искать по сигналу телефона, то пускай ищут в совершенно другом направлении. «Девчонка у нас! На месте эвакуации будем примерно через десять часов!» — доложил отец, как только установилась связь. «Кто это говорит?» Раздался незнакомый мне голос. «Воевода, ты что ли? Какого хрена не встретил нас?» Вместо ответа спросил отец. «Я-я, пернатый! Жопа у нас тут была! Огромная такая вонючая жопа, из которой уже попёрло дерьмо! Да и у вас там сейчас дела не лучше, а дерьма и подавно больше! Дерьмо это херово, но когда оно нас останавливало...» «Давай конкретнее и шустрее, у нас мало времени. Скоро боевики засекут, откуда идет сигнал. А нам еще нужно успеть свалить отсюда». «Не останавливало, это да. Ты мне лучше скажи, у вас там как, без потерь? Раненые есть? Пацан твой в норме? И в каком состоянии девчонка?» Отец не стал припираться и доложил все, о чем его спрашивал этот воевода. «Мы не придем!» Выслушав доклад отца, ответил его собеседник. «Да они там совсем, что ли, охренели? Нас сейчас наверняка уже ищет весь отряд сынов господних!» Читер полностью разделял мое негодование, не стесняясь в эпитетах, понося весь штаб. А вот отец с Лешем, как мне показалось, даже не удивились подобному повороту событий. Отец лишь тяжело вздохнул и как-то странно посмотрел на меня. От его взгляда у меня побежали мурашки. Прямо как дед, когда собирается сообщить какую-то хреновую для меня новость. «Три часа назад я лично казнил Хаджи, Яра и еще десяток штабных крыс!» С ненавистью в голосе произнес воевода. «Эти суки с потрохами продались боевикам! Шила быстро смог развязать им языки! Пели они о кисоловье! Так прекрасно, что теперь придется пускать под нож 90% всех задействованных агентов на Ближнем Востоке!» Не зря дед так не любил разведку. Постепенно я начинаю разделять его взгляды на этот счет. «Девчонка, которую вы спасли, дочь!»